Глава пятнадцатая. Покидая дворец. Они выдохлись, замолчали, закончив рассказывать свою странную историю. «Значит, — уточнила я, — вы отправились ловить привидение и не поймали его. Знаете, для студентов Ситарской Академии Магии это неприемлемо — поставить цель и не выполнить ее». Мои студентики повесили головы, угрюмо соглашаясь со всем, что я говорила. Они верили в слова своего преподавателя и даже не подозревали, что я над ними смеюсь. А мне действительно хотелось завыть, застучать ногами о пол, сделать все, чтобы выплеснуть все, что я чувствовала. Эти чудики считали себя виноватыми, но знали бы они, что иногда творила непутевая принцесса Флэйвиль. Смеяться над их горем нельзя, они в принципе не виноваты. Во дворце на самом деле нечем заняться, если только вы не светские бездельники. По коже вновь пробежало неприятное чувство, от которого некуда было деться. Моя любимая портальная магия творила нечто странное, чему я не могла найти объяснение. Конечно, это всего лишь ощущение, ничем не подкрепленное. Но это же я временами чувствовала и в Академии. Отзвуки волны чужой магии которая должна была быть мне ближе чем всякая другая хорошо было бы вернуться домой или в академию туда где ни меня ни моих студентов бы не преследовали странные похитители и скупа. — профессор инваль нас накажут всхлипнула ларис с чего бы удивилась позабыв что должна строить из себя строгую леди мы же нарушили ваш приказ напомнил тан — И еще мы пили, — чуть слышно добавила Лами. — Да поглотку всего, — отрубила Агиса. Там и жалеть-то не о чем. — Вот, слушай, подругу, кивнула я. — Ничего страшного не произошло. — Конечно, я отмечу это в своем докладе господину ректору. Но не думаю, что вам грозит суровое взыскание. Тан весело ухмыльнулся, и я подумала, что была слишком уж мягкой. Надо было построже а то решат еще, что им все будет с рук сходить. Эх, придется выкручиваться. Впрочем, я думаю, вы уже сейчас должны идти и собирать вещи. Ваш поступок пресекает дальнейшую практику, так как я не могу позволить столь безответственным личностям продолжать находиться в королевском дворце и подвергать опасности многих других. — Но мы не подвергали никого опасности, — возразил Тан. — Мы всего лишь искали призрака. И нашли его, и еще тех, которые заговорщики. — Ага, — покачала головой. — Но вы же понимаете, насколько это невероятно, что парочка мелких студентов обнаружила штаб похитителей прямо в сердце королевского дворца. И Залевистера смеялась. Они обиделись. Это я видела отчетливо. Только Лами испугалась, а Азилю, казалось, было все равно. Но эльфов с детства учили не выдавать истинных чувств, так что трудно сказать, что он думал обо мне на самом деле. Дверь резко распахнулась, и в комнату влетел взбешенный комок серой шерсти. Ева, я просил тебя, просил. Профессор Мурмираус, тут студенты, указала на очевидное. Вон, зашипел он так яростно, что боевиков просто сдуло, будто их и не было. Ева, быстро к себе. У, какие мы злые. Но возникать не стало. Встала и пошла за пушком, который напоминал разъяренное облачко. Шерсть дыбом, глаза горят, хвост трубой. Коридор миновали за мгновение, я даже не поняла, был ли там кто-то. А вот в комнате уже ждал Лак, очень с собой довольный. О, наша эльфочка. Он приподнялся из кресла, собираясь встать и, кажется, обнять меня но на полпути передумал. — А я все! — удовлетворенно крякнул Мак. — Что «все»? — решила уточнить. А то как-то слишком много событий на одну меня. Материя рога нейтрализована. У него в руке появился черный шарик, в котором временами вспыхивали яркие красные искры. Лак подбросил новое хранилище на ладони, и я вскрикнула. — Да не пугайся ты, мелкая, все нормально, больше не потеряю. — Я очень на это надеюсь, — прошипел Пушок. — Ева, отправляй его в академию и иди собирать вещи. Хватит играться. Материю забрали, жениха получила, все дела сделаны. Вздохнула и вытащила волшебную палочку. Она приветливо согрела своим теплом, успокаивая, что она-то меня никогда не подведет. Вот уж кому я точно буду верить. Открывать портал в академию было волнительно. Немного боялась, что защиту дворца усилили, и вот теперь точно поймают. Волшебная палочка задрожала, пытаясь миновать все слои охранных заклинаний. А их было немало. Они окутывали дворец толстым слоем. Липкие, тягучие, почти непробиваемые. Я чувствовала, что одно лишнее движение — и все. Меня засекут, поймают и уничтожат. Королевский дворец защищали лучшие маги. Они потратили немало сил, чтобы создать то, что я потихоньку обходила. — Что такое? — пробурчал Пушок. — Что так долго? — Сложно вообще-то, — не отвлекаясь на посторонние мелочи, ответила ему. Очень медленно я создала в защите дыру, сквозь которую можно было сотворить портальное окно. Выверила направление, надеясь, что мое представление о нашем местоположении верное. Сноп разноцветных искр вырвался из палочки, а когда они сели на пол, то в том месте появилось черное окно портала. — О, быстро ты! — уважительно отозвался Лак о моих умениях. — Умничка! Я думала, что Пушок опять начнет командовать, но он промолчал, а Мак, весело подмигнув, исчез из кресла. — ошеломленно ткнув пальцев на пустое место, — вопросила я. Пушок сердито покосился на меня. Он один из старейших магов. Думаешь, ему обязательно двигаться, чтобы твоим порталом воспользоваться? Больше я вопросов не задавала. Эх, научиться бы так. Закрыла глаза и начала закрывать портал, восстанавливая все слои защиты. Пусть будет все, как было до моего вмешательства. Хотя, раз уж мне удалось совершить такое, то найдется и другой умелец. — Ева! — стучать, конечно, Сиаль так и не научился. — Нужно сваливать отсюда. Я удивленно посмотрела на него, убирая палочку за спину. Но эльфу было не до того, он ее не заметил, начав расхаживать по комнате, будто зверь в клетке. — Студентный Энгель, вы ведете себя неподобающим образом. — Мурмираус, мне сейчас не до приличий. Иди договаривайся о портале, нужно быстро покинуть дворец может вы объясните мне что случилось не успокаивался пушок я его полностью поддерживала сельь совсем распоясался творит что хочет ева посмотри на меня почти умоляюще обратился ко мне эльф втолкую серому что нам надо бежать отсюда что случилось напряженно улыбаясь спросила у него просто так захотелось узнать почему это вдруг начал вести себя неадекватно ты меня поймешь Самый мерзкий из эльфийских принцев прошел через комнату и сел в кресло, в котором раньше сидел лак. Я связался с отцом, рассказал о том, что произошло во дворце. Удивительно, но король Вариаль ангель пришел в ярость, услышав, что прямо при мне кого-то похитили. И еще его взволновала новость, что я оказался знаком с тобой, Ева. «Ой», — представила это, — «не просто «ой», это кошмар». Он тут же запросил портал в Ситарский королевский дворец. И нам с тобой очень повезло, что здесь повысили охранные меры. Отец несколько задержался, но горит надеждой с тобой познакомиться. Не нравится мне улыбка Сиале. Совсем не нравится. А еще я помню все рассказы о бешеном нраве на Энгелий. А учитывая, что сюда и папа мой может заявиться, то эльф точно прав, бежать стоит потому что если эти двое встретятся, то начнется война. Я не знаю других королей старого леса, которые так бы сильно ненавидели друг друга. Профессор Мурмираус обратилась к котику, взволнованно наглаживающему правое ухо. Не могли бы узнать, как скоро мы сможем покинуть дворец? Да, Ева, конечно. Тем более, что там он... Пушок замолчал, покосился на Сиале, раздумывая, можно ли при нем продолжать. — Ева, подготовь студентов, а я пока решу все вопросы. — Хорошо. Улыбнулась и вдруг вспомнила. — Зайди, пожалуйста, к лорду Сантареллю. Я сообщу ему. И кот ушел, оставив меня наедине с задумчивым эльфом. — Тебе не пора собирать вещи? — попыталась напомнить, что он, в общем-то, не у себя. — Скажи, почему ты такая? — Что? — равнодушно произнесенный вопрос удивил. — Зачем тебе знания, если ты можешь просто удачно выйти замуж и не думать обо всем этом? — Ты принцесса, Ева. Принцессам не положено себя так вести. Негодование поднялось в груди, разгорелась обидой и злостью. — Ну почему все считают, что я должна быть пайникой? — Покиньте мою комнату, милорд Нейнгель, — произнесла холодно. Он ухмыльнулся и поднялся. Я думала, что его высочество сейчас выкинет нечто непристойное или грубое, что отлично вязалось бы с его образом. Но нет, он вел себя нормально, то есть в пределах своей нормальности. Но когда подошел к двери и взялся за ручку, обернулся, замер на миг, окинув меня печальным взглядом. Интересно, а что было бы если бы мы с тобой встретились раньше. Что? Удивилась. За кого бы тогда ты хотела выйти замуж? Понятия не имею, как мне удалось держаться и не отправить его на другой край Ситары, в гоблинскую пустыню. В любой жизни не за тебя уж точно.